Глава 810. Подкрепление. На приличном расстоянии от Бай-Юньфея и его противника. Алая взвесь разрушенных пилюль в воздухе уже была практически поглощена пророками духа. Кое-где еще оставались слабые следы блекло красного тумана, но и они тускнели и растворялись на глазах. В какой-то момент последние крохи медицинского аромата исчезли, оставив после себя лишь погруженных в медитацию практиков. Они парили в воздухе, прикрыв глаза, словно смакуя послевкусие. Множество практиков проникли в пространственный карман в поисках несравненных королевских пилюль. Но к финалу на ногах осталось меньше сотни. Пересекло финишную черту и того меньше – если учесть, сколько практиков бросилось бежать, когда Линь Дун Сяо призвал своего зверя седьмого уровня. Из-за своих метаний приличная часть этих дезертиров опоздала к раздаче призов – поглощению аромата легендарных пилюль. Им остались лишь жалкие крохи на периферии, где насыщенность эссенции пилюль была в разы меньше. Поглощение медицинского аромата королевских пилюль не заняло даже минуты. Большую часть вобрали в себя те, кто находился ближе к центру облака, а именно Лин Дунсяо, Жан Кай, Цзин Минфэн, Юэ Ли Юичень, Ван Кунь Пен и еще несколько практиков. Из числа этих нескольких особенно выделялись двое. Это были те, кто пожаловал к застолью чуть позже остальных, но занял выгодную позицию в верхней части облака. Это были Налань-Инь и еще один молодой человек в белых одеждах. Исключительно за счет своей выгодной позиции они сумели впитать в себя гораздо больше аромата, чем остальные. Своевременное появление, что тут скажешь? Пока Джанкаю и остальным приходилось потом и кровью прокладывать себе дорогу к заветной цели, эти двое пожаловали в самом конце лишь для того, чтобы насладиться плодами чужих трудов. Время их появления было выбрано настолько идеально, что невольно закрадывались подозрения о возможности подобных совпадений. С момента открытия кармана прошло два полных дня и одна ночь. Из экспедиции вернулось меньше половины участников. Короли Духа, оставив попытки приблизиться к Красному Туману, занялись тем, что начали выискивать в рядах пророков Духа своих воспитанников. На лицах тех старейшим, кто обнаружил подопечных целыми и невредимыми, отражалось нескрываемое облегчение. Те же, чьи поиски не увенчались успехом, хмурились и принимались за дело с удвоенными усилиями. В какой-то момент... Бум! Внезапный взрыв прогремел вдали, мгновенно привлекая внимание всех практиков к двум столкнувшимся в воздухе сгусткам энергии. черному и красному. В той стороне словно сами небеса разделились надвое, багровый и черный фронт сошлись в свирепом противостоянии. Однако старейшин вокруг больше заинтересовали те, кто породил подобные эффекты. Хм, «Это еще что? Кто-то сражается? Такая мощь! Короли духа средней стадии? Странное время они выбрали! Или это какие-то взаимные обиды?» Большинство королей духа сразу же на навскидку определило уровень силы сражавшихся, и это их немало удивило. Пока все с удивлением рассматривали завораживающее зрелище, одна из фигур вдруг слегка вздрогнула, будто что-то осознав. Не колеблясь ни секунды, этот человек исчез со своего места, оранжевой кометой устремившись к месту сражения. «Ох, О, о! В нескольких сотнях метров над землей можно было видеть фигуру в истрепанном черном балахоне. Побелевшее лицо молодого человека и поникшие плечи ясно свидетельствовали о его крайнем истощении. Однако в глазах плескалась злость и возмущение. Второй из трех нефритовых дисков был разрушен в безумном столкновении энергии чуть ранее. «Это невозможно! Просто невозможно!» «Как мог жалкий пророк духа довести меня до такого состояния?» Даже сильнейшая техника в арсенале незнакомцев в Балахоне не смогла убить Бай Юньфея. Один лишь факт, что Юньфей был еще жив, настолько не укладывался в голове молодого человека, что даже его непоколебимая уверенность в своих силах грозила дать трещину. Под его ногами бушевал шторм из элементальных энергий огня и тьмы. Обе стихии были закручены в гигантские рукава торнадо, сталкивающиеся с такой силой, что порождали мощные возмущения пространства. В центре этого двухцветного смерча можно было видеть единственный относительно спокойный пятачок, а на нем укрытую красным ореолом фигуру. Это был Бай Юньфэй. Надо сказать, выглядел он не лучше своего противника – Огненный ореол вокруг него изрядно потускнел, а багровое копье, воткнутое в землю, временно исполняло роль костыля. Тем не менее, его спина была прямой, а яростно сверкающие глаза с неугасающей решимостью взирали на оппонента. «А, убью! Слышишь, я непременно убью тебя!» — вскипел молодой человек в балахоне, напоровшись на этот взгляд. Одновременно и его руки пришли в движение, выписывая новые ручные печати. Черная дымка едва начала проявляться вокруг его фигуры, как вдруг все прекратилось. Элементальная энергия рассеялась в воздухе. Не сумев закончить технику, женец обессиленно покачнулся. «Молодой мастер, вы в порядке?» Чья-то рука удержала его за плечо, не дав рухнуть на землю. хозяином руки оказалась высокая фигура в кроваво-красном одеянии. Этот человек каким-то образом совершенно незаметно и беззвучно появился прямо рядом с молодым человеком в балахоне, а рядом с ним обнаружился еще один старик, более тощий и приземистый, облаченный в черные одежды и дополняющие их потоки черного тумана. «Сюй-Вэй! Черный дракон! Вы вовремя! Убейте его! Я хочу, чтобы он сдох!» Незнакомец в Балахоне наградил Юньфея ледяным взглядом, хотя в душе он был несказанно рад подкреплением. «Молодой мастер, что случилось? Что здесь происходит?» Высокий мужчина средних лет в Красном, Сюй-Вэй, пребывал в изумлении и шоке, оценив состояние молодого человека. он еще никогда не видел его в таком бешенстве. Старик в черном по другую руку от молодого мастера сузил глаза и также положил ладонь на его плечо. «Успокойся и возьми себя в руки», — скомандовал он. Это был лишь едва слышный шепот, но сокрытая за этим голосом пугающая сила подействовала на молодого человека мгновенно. Содрогнувшись на миг, незнакомец в балахоне медленно выпрямился. Не успел он расправить плечи, как его лицо посерело. Не выдержав, молодой человек закашлялся кровью. «Молодой мастер!» Оба вновь прибывших человека опешили, но тут же пришли в себя и активировали духовную силу, чтобы оценить его раны. «Я в порядке!» Отмахнулся от них молодой человек в балахоне. Утерев кровь с губ, он тяжелым взглядом уставился на бай Юньфея. Выглядел он уже намного лучше, чем раньше. «Молодой мастер, что тут происходит? Кто этот человек и каким образом он сумел довести вас до такого состояния?» Сюйвей, вздохнув про себя с облегчением, тем не менее горел желанием разобраться в ситуации. Женец втянул воздух полной грудью и медленно выдохнул. В его очистившихся от лишних эмоций глазах появился намек на запоздалый страх. «Это Бай Юньфэй из школы ремесла. Мы не можем позволить себе оставить его в живых. Сюй Вэй, поспеши и прикончи его!» Глава 811. Отступление. Бай Юньфэй находился в крайне невыгодном положении. Молодой человек, с которым он сражался, вопреки стереотипам, явно не имел ничего против перспективы убить Юньфея чужими руками. Да и выглядел он сейчас куда более собранным и спокойным. Лишь его решимость убить Бай Юньфея не уменьшилась ни на йоту. Даже скорее усилилась. Откладывать уничтожение такого талантливого ремесленника было нельзя, это нужно было сделать здесь и сейчас». Если Бай Юньфэй останется в живых, то в будущем может превратиться в смертельную угрозу. И все же, несмотря на решительный приказ Сюй Вэю, даже сам молодой человек не был уверен в успехе. Причина была проста. Прибыли не только его подкрепления, но и Бай Юньфэя. Три мощных ауры невольно заставляли лишний раз обдумать ситуацию. Одна фигура в сером, другая в синем, и маленькая птичка. К этому моменту они уже оказались рядом с бай Юньфэем. «Что? Это бай Юньфэй из школы ремесла?» – изумленно ахнул Сюэвэй, не повышая голоса. Только теперь он начал понимать всю подоплеку этого сражения, а также и всю тяжесть его последствий. Сдвинув брови, он прошептал. «Молодой мастер, мы должны немедленно покинуть это место!» Не давая своему подопечному возразить, он впелил в него серьезный взгляд. «Полдня назад», — продолжил он, — «первый старейшина школы ремесла прибыл сюда с тремя учениками. У нас не будет и шанса, если здесь покажутся и они». «Первый старейшина?» Очевидно, для молодого человека это были не пустые слова. Он нахмурился, раздумывая. Моргнув пару раз, он задохнул. «Дьявол! Хорошо, уходим!» Сюи-Вэй не колебался ни секунды. Пространство вокруг троицы слегка качнулось, открывая аккуратный разлом. Молодой человек в балахоне бросил прощальный взгляд на застывшую внизу фигуру Бай-Юньфэя. Отсверкнувший в его глазах ненависти у слабого духом человека могло бы не выдержать сердце. В следующую секунду он шагнул вслед за Сюи-Вэем. Старик в черном, замыкающий отступление, в свою очередь, также задержался на миг, со странным выражением на лице, посмотрев на Лун Ланя, и шагнул в разлом. Секунду спустя все трое были уже более чем в километре от места сражения. Несколько телепортаций, и загадочная троица канула за горизонт. Пока Сьюи Вэй обсуждал ситуацию с молодым человеком в Балахоне, Бай Юньфэй с тяжелым сердцем рассматривал двух практиков, появившихся рядом с противником. В то же время душу юноши охватила радость, поскольку он почувствовал приближение знакомых аур. Обернувшись, он уставился на место в нескольких шагах позади, где по пространству прошла знакомая рябь. Из открывшегося прохода показались две фигуры – Спорхнувший с одной из них радужный стриж, молнией подлетел к бай Юньфэю. «Юньфэй, ты как?» Лицо юноши разгладилось, он улыбнулся. «Все хорошо, не переживай». Одна из фигур, окутанная синим ореолом, принадлежала, разумеется, Лун Лунланю. Ошагнувшая последней женщина в сером одеянии оказалась старейшиной У из школы теней. Благодаря связи духовного пакта Сяо Цы первым осознал, что Бай Юньфэй выбрался из пространственного кармана. Старейшины школы теней были несколько встревожены, когда Сяо Цы объявил, что Юньфэй с кем-то сражается. Из-за своих подопечных, занятых поглощением аромата несравненных королевских пилюль, двое из старейшин остались на страже – тогда как старейшина У вместе с Сяо Ци и Лун Ланем поспешила к месту сражения. Невзирая на успокаивающие слова Бай Юнь Фэя, Сяо Ци отчетливо ощущал, насколько истощены были его запасы духовных сил. Режим берсерка потреблял огромное количество энергии, да и нагрузка на тело была чудовищная, о чем наглядно свидетельствовали сжатые в тугие комки мышцы юноши, и покрытая трещинами кожа. «Бездна! Кто? Кто это был? Юньфэй, что это за мерзавцы на тебя напали? Сяолань, готовься! Мы не оставим от них ни косточки!» Сяо Ци пришел в неописуемую ярость. Он уставился на три фигурки в небе с нехарактерной для его легкого характера кровожадностью. Одно лишь намерение стрижа поглотить их целиком наглядно демонстрировало, насколько взбешен он был. Ссяцы не торопись мотнул головой бай Юньфэй. Он как никто другой понимал, насколько пугающей силой обладал молодой человек в черном, а эти двое были явно еще сильнее. Нападать на них без веской причины было глупо. Кто эти люди бай Юньфэй, В чем причина сражения? Старейшина вперила в него серьезный взгляд. В глубине души она была поражена зрелищем того огненно-черного шторма ранее. Даже на пике формы ей пришлось бы изрядно постараться, чтобы произвести атаку такого уровня. Откровенно говоря, она до сих пор не могла поверить, что одной из сторон в этом сражении был Бай Юньфэй. Этот молодой человек был лишь пророком духа поздней стадии. В голове не укладывалось, «Как практик такого уровня силы мог сотворить подобное?» Юнь Фэй покачал головой. «Сам теряюсь в догадках. Тот молодой человек каким-то образом запечатал свою силу и под видом пророка духа проник в карман. Это он перебил большинство практиков внутри. В конце концов с ним встретился и я. Итог...» «Что?» — воскликнула женщина. «Перебил? Кому это могло понадобиться?» «Кто знает...» «Они уходят!» — подал голос Сяо Высокий практик в кроваво-красном одеянии в небесах открыл пространственный проход для своих товарищей и шагнул первым. Юньфэй снова беспокойно позвал Сяо цы с немым вопросом в глазах, но Юньфэй ничего не ответил. Ничего не выражающим взглядом он наблюдал за происходящим. Другая сторона, явно не собираясь дожидаться их решения, пару секунд спустя исчезла в разломе. «Черт возьми!» — ругнулся Стриж, зыркнув в ту сторону, куда телепортировалась строица. «Сяулань, с тобой-то что? Так и будешь стоять? Ты что, испугался?» Лунлань с самого появления застыл на месте. За все это время он не пошевелился и даже слова не произнес, словно в статую превратился. Весьма необычно, учитывая его характер. В нормальных условиях одного слова «сяо ци» хватило бы, чтобы он ринулся в бой. «Лунлань! Что не так?» — повернулся к ящеру Бай Юньфэй. Молчание друга также вергло его в замешательство. Честно говоря, Лунлань выглядел так, словно был в ужасе. Короткая дрожь прошла по телу духовного зверя. Он моргнул несколько раз, словно приходя в себя, после чего, наконец, оторвал взгляд от горизонта и медленно выдохнул. Тебя что? Не закончив вопрос, Бай Юньфэй содрогнулся от боли. Повреждения, истощение, почувствовав слабину, накатили неудержимой волной. Юноша слегка покачнулся и поспешил сесть, прижав ладонь к груди. Коротко полыхнул язычок пламени и тут же растаял, а уровень силы Юньфея начал быстро снижаться, пока снова не опустился до пика поздней стадии пророка духа. Сяуцы, мне нужно восстановиться. Постой на страже! Быстро просигналил Юньфей через связь духовного пакта и закрыл глаза, погрузившись в медитацию. Сяолань охраняем! Тут же передал стриж лунланю. Оба духовных зверя немедленно заняли позиции по бокам от Байюньфея. Старейшина У секунду взирала на них троих со странным выражением на лице, после чего также осталась охранять. Полминуты спустя старейшина подняла голову и прищурилась. С той стороны, куда был направлен ее взгляд, вскоре показалась яркая оранжевая комета – В километре от них этот свет внезапно погас, а миг спустя в десяти метрах появилась чья-то фигура. «Кто? Не приближайся!» — угрожающе воскликнул сяуцы. Его тело полыхнуло элементальным огнем, и через секунду в воздухе уже парила огромная огненная птица, готовая к сражению. Глава 812. Завершение экспедиции. «Король духа поздней стадии!» аура прибывшего едва не выбила дух из старейшины У. Женщина невольно задержала дыхание, со страхом уставившись на накутанный оранжевым светом силуэт. Она послала Лун-Ланю быстрый взгляд, молчаливо предупреждая, чтобы тот ни в коем случае не предпринимал никаких опрометчивых действий. Окутывающий фигуру ореол света был настолько плотным, что невозможно было разглядеть черты лица этого человека. Лишь его глаза проглядывали двумя бездонными колодцами, и при виде Бай байюньфея они едва заметно сузились, словно от недовольства. Новоприбывший перевел взгляд на Сяо Цы, затем на Лун Ланя и, наконец, на Старейшину У. «Вы трое. Кто вы такие?» — спросил он. «Сей адепт происходит из школы теней. Этот молодой человек — Ба Юньфэй, личный ученик наставника Дзэдзыня из школы ремесла, а эти двое — из духовных зверей, один — духовный партнер Бай Юньфэя, другой — просто товарищ. Позволено ли мне будет узнать имя достопочтенного господина?» — поклонилась старейшина У. Она была королем духа на ранней стадии. и по праву могла считаться одним из толпов мира практиков, но ее сила меркла в сравнении с могуществом этого человека. Вот почему она первым делом упомянула имя Байюньфея, надеясь тем самым хоть немного приструнить противную сторону. «Ха?» – мужчина поднял бровь и бросил взгляд на напряженного Сяо Ци. Затем улыбнулся. «Не стоит нервничать. Я бы никогда не стал вредить моим драгоценным ученикам». «Вашим ученикам?» – переспросила старейшина У. «Господин, вы...» К этому моменту яркое свечение, окружавшее практика, присмирело, а его аура стала заметно мягче и спокойнее. «Меня зовут Сяо Бинзы. «Сяо Бинзы! – воскликнула женщина. Первый старейшина школы ремесла?» Это был сам первый старейшина школы ремесла, знаменитый Сяо Биндзи. «Первый старейшина?» Сяо Ци удивился не меньше. «Получается, вы наставник Юньфея?» «Верно. А теперь позвольте мне проверить, как у него обстоят дела», — кивнул Сяо Биндзи и шагнул к бай Юньфею. «Нет», — встревоженно вскинулся Сяо Цы, преграждая ему путь. «Я вас не знаю, вдруг это какая-то уловка». «Подождите, пока Юньфэй закончит восстанавливаться, потом мы поговорим. Прямо сейчас ему не нужна ничья помощь». «О?» Сяо Бинзы и старейшина У несколько опешили от такой бурной реакции. Особенно старейшина У безрассудное мужество Сяо Цы ее поразило. Перед ними стоял не кто-нибудь, а король духа на поздней стадии. Такому человеку не было нужды лгать или притворяться кем-то другим». Если бы он захотел, то убил бы Бай Юньфея в мгновение ока. И лишь Сяо Ци могло прийти в голову, что человек с подобным статусом опустился до такого обмана. Но Стрижа все это не волновало ни в коей мере. Бай Юньфей был ранен, и какой-то незнакомец пытался к нему приблизиться. Очевидно, что это было абсолютно недопустимо. В любом случае, с учетом искусства двойного пламени Юньфея, Вряд ли кто-то посторонний мог хоть как-то помочь юноше с восстановлением». Сяо Бинзы нахмурил брови. Впрочем, сердитым он не выглядел. Бросив на бай Юньфея последний взгляд, он обронил, разворачиваясь. «Что ж, да будет так. Пусть приходит в себя. Я вернусь чуть позже. Позаботьтесь о нем в мое отсутствие». С этими словами он взмыл в небеса. Оранжевая комета устремилась в ту сторону, где множество пророков духа поглощали аромат несравненных королевских пилюль. Некоторое время спустя. Фу. Медленный вздох сорвался с губ Бай Юньфея, и юноша открыл глаза. Пусть до здорового цвета лица ему было еще далеко, но он выглядел изрядно посвежевшим. По крайней мере, теперь он мог двигаться без особых трудностей. Ба Юнь Фэй, ты в порядке? – спросила старейшина У, едва заметила движение с его стороны. Спасибо за беспокойство, наставнику. Все уже хорошо, никаких проблем, которые не смог бы решить хороший отдых. Ну что ж, рада слышать. Женщина вздохнула с облегчением. Сюда чуть раньше прилетал первый старейшина из твоей школы, увидев, что ты отрешился для медитации, он сказал, что вернется позднее. «Первый старейшина?» – моргнул Юньфэй. «Здесь был старейшина Сяо Бинзы, «Да», – кивнула старейшина У. «Он здесь с несколькими учениками школы ремесла. По всей видимости, они сейчас сражаются за королевские пилюли и нуждаются в присмотре старейшин». «Королевские пилюли!» Едва не хлопнул себя по лбу Бай Юньфэй. Этот важный момент совершенно вылетел у него из головы. «Как там сейчас обстоят дела?» «Я не вполне уверена», – покачала головой женщина. «Карман слился с реальным миром при коллапсе, и всех вышвырнуло наружу, вместе с алхимической печью, в которой хранились пилюли. Однако тебя среди этих практиков не оказалось. Сяо Ци сказал, что ты в опасности, так что мы втроем поспешили сюда. Когда мы увидели по пути этот шторм из элементальных энергий, мы осознали, что ситуация критическая». Старейша Ноу явно чувствовала себя не в своей тарелке. Она не знала, как там справляются ученики из ее собственной школы. Ей не терпелось поскорее вернуться и увидеть все своими глазами. Бай Юньфэй устремил взгляд вдаль. На таком расстоянии понять что-то было затруднительно, поэтому он кивнул. «Что ж, давайте вернемся к остальным». Оседлав меч бури, Юньфэй последовал за старейшиной и Сяо Ци с Ланем к тому месту, где собрались все прибывшие к реке осколков практики. Когда они приблизились, несколько сгустков света быстро метнулись им навстречу. Когда Юньфей разглядел лица встречающих, его глаза вспыхнули от радости. «Первый старейшина!» – поприветствовал он первым делом Сяо Бинзы, после чего повернулся к остальным – «Брат Сун, брат Ли, сестра Линминь, и вы здесь!» Вместе с первым старейшиной к реке Осколков прибыл один из сильнейших учеников Сун Линь, а также личные ученики второго и третьего старейшин Лита Чуй и Лянь Лин Минь. Все трое могли по праву считаться сильнейшими представителями младшего поколения школы ремесла. Наставник Сяо... «Я вас покину. Мне нужно проверить, как дела у моих учеников. Скоро вернусь». Старейшина У поклонилась Сяо Биньзы и была такова. На лицах трех учеников при виде Бай Юньфея также отразилась радость. Обменявшись первыми приветствиями, вся группа обосновалась на вершине ближайшего холма. Первый старейшина, Бай Юньфэй обратился к Сяо Биньзы. «Как давно вы сюда прибыли?» «Ну, «Где-то полдня назад». «Вот как!» Юнь Фэй перевел взгляд на Сун Линя. «Брат Сун, так вы тоже побывали в пространственном кармане? Вы успели добраться до Красной горы и побороться за несравненные королевские пилюли?» «Мы добрались до горы, да, но к тому моменту карман был уже на грани коллапса, а красный туман начал рассеиваться. Мы также могли видеть, как множество практиков сражаются у вершины горы». Пространство схлопнулось до того, как мы добрались до основной свалки, но потом всех выбросило в реальный мир. Сун Линь довольно хмыкнул. Счастье, мы уже были недалеко от печи с пилюлями, и когда она взорвалась, успели урвать солидную долю медицинского аромата. Честно сказать, все обернулось весьма неплохо». «Алхимическая печь взорвалась?» — округлил глаза Бай «Как так? Медицинский аромат?» что ты имеешь в виду?» Вокруг этой древней печи собралась огромная толпа практиков. Сун Линь беспомощно усмехнулся. Все тянули одеяло на себя. Итог был, в общем-то, очевиден. Линь Дун Сяо из школы укротителей и вовсе призвал марионетку седьмого уровня, пытаясь пересилить всех остальных. Он рассказал всю историю от начала до конца. как люди окружили алхимическую печь, как облепили ее элементальными ладонями, и как она не выдержала и взорвалась. Взрыв разрушил королевские пилюли, превратив их в пыль, тот самый медицинский аромат, который практики тут же начали жадно поглощать. «Когда мы вбирали в себя аромат пилюль, нам пришлось погрузиться в медитацию. Мы не могли даже двигаться, не то что сражаться». Лишь когда последние крохи алого тумана исчезли, все начали приходить в себя. Юньфэй ошеломленно покачал головой. Он не ожидал, что битва за легендарные пилюли будет иметь такой эпилог. Так или иначе, множество пророков духа успели урвать часть добычи, так что для большинства эта экспедиция не стала пустой тратой времени. «И как вы себя чувствуете? Какие изменения?» «Насколько вы близки к прорыву?» — с любопытством спросил он у троицы. «Но «Ну, все не так просто», — улыбнулся Сун Линь. «Хотя, признаю, этот медицинский аромат стоил всех потраченных усилий. Тело будто бы стало сильнее и крепче в несколько раз. Думаю, потребуется какое-то время, чтобы понять, насколько я близок к прорыву, но...» Такое ощущение, словно самого барьера на пути к ступени короля духа, больше не существует. Прорыв не заставит себя ждать. Далеко не всякий пророк духа мог успешно прорваться на ступень короля духа. Многие, очень многие практики оставались на пике пророка духа на протяжении многих лет, а то и всей жизни. Описание Сунлиня – Его уверенность в возможности прорыва – все это наглядно демонстрировало чудодейственную силу легендарного наследия алхимиков древности. «Кстати, Юньфэй, почему тебя-то там не было? Первый старейшина обмолвился, что ты с кем-то сражался. Что произошло? Выглядишь ты неважно, с тобой все в порядке». Взгляд Сунлиня Линя окрасился беспокойством. «О, это долгая история, но за меня не волнуйся. Я лишь потратил слишком много духовной силы, вот и все», — вздохнул Бай Юньфэй. «Я все расскажу позже. Я здесь с друзьями, так что давайте сперва дождемся их». Он вдруг повернул голову и улыбнулся. «А, собственно, они уже направляются сюда». По направлению к ним летела группа практиков, Слева были трое старейшин «Школы теней» вместе с Сюи и Хан Юэ. Справа Джанкай, Кай, Дзин Мин Фэн и остальные. Глава 813. Уникальные духовные навыки. «Юнь Фэй, что стряслось? Ты в порядке?» Голоса Джанкая и Дзин Мин Фэна донеслись до них еще издалека – Очень скоро оба молодых человека уже стояли перед бай Юньфеем, а из-за их спин выглядывали встревоженные Юэ Фэн и Юэ Ли. Их группа отправилась на поиски Юньфея лишь после того, как они закончили поглощать аромат королевских пилюль. Кроме того, они понятия не имели, куда он мог запропаститься. Хорошо еще, что им посчастливилось наткнуться на людей из «Школы теней», которые и прояснили ситуацию. «Со мной все хорошо», — улыбнулся в ответ Юньфэй. «Как у вас дела? Надеюсь, урвали приличную долю аромата пилюль». Лица Джанкая и остальных после его слов заметно просветлели. Дзин Мин Фэн довольно фыркнул. «Ха -ха, все обернулось не так уж плохо. Чувствую себя гораздо лучше, чем раньше». Юньфэй лишь хмыкнул и, воспользовавшись паузой, поспешил представить друзьям Сяо Биньцзы. Когда молодые люди осознали, кто именно стоит перед ними, они округлили глаза и торопливо поклонились. «Юньфэй, слушай, что ты все-таки тут забыл? Почему не отправился к вершине горы вместе со всеми? Старейшина У сказала, что ты с кем-то сражался, это правда? Кто это был?» После представлений и короткой, ничего не значащей беседы, Джан Кай наконец задал вопрос, который больше всего не давал ему покоя. «Я столкнулся кое с чем необычным», — ответил Бай Юньфэй. Естественно, он не собирался даже упоминать о регалии. Это был молодой человек в черном балахоне, который владел странным духовным оружием, тонкой черной иглой. Как оказалось, в действительности он был королем духа ранней стадии, который запечатал собственную силу. Это был сложный противник. Бой был довольно ожесточенным, я изрядно пострадал, но, что еще хуже, я так и не смог его убить в итоге. «Что? Тот тип? Он был королем духа?» Удивленные возгласы посыпались со всех сторон. Даже двое старейшин из «Школы теней» и «Сяо Бензы выглядели обескураженными. Никто не мог и подумать, что в карман сможет проникнуть король духа, да еще и совершенно незаметно для всех остальных». погоди так ты имеешь в виду, что коллапс кармана случился из-за вашей битвы, из-за того, что он снял печать со своей силы?» — осенило Юефена. «Похоже на правду. Джанкай щелкнул пальцами с таким видом, словно все наконец-то встало на свои места. Помните тот первый мощный всплеск энергии? Это была аура короля духа. Видимо, это был как раз он. А затем возникла вторая сила». «И эта аура, должно быть, принадлежала Юньфею в режиме Берсерка, верно? Такого обращения пространственный карман никак не мог выдержать, а призванный зверь седьмого уровня лишь довершил коллапс». «Братбай, ты же имеешь в виду того убийцу с черной иглой?» — хмуро спросил Сюежань. «Того, кого прозвали Жнецом, так он был королем духа, и ты с ним сражался?» «Кто он такой? Ты разглядел его лицо?» «Без понятия, кто он. Честно признаться, я не эксперт по различным школам и кланам, так что у меня ни одной догадки. Я лишь знаю, что он манипулировал элементальной тьмой и имел при себе множество артефактов небесного класса. К примеру, та черная игла. Вне всяких сомнений, это небесный предмет по меньшей мере среднего или верхнего грейда». «Что?» Снова ахнули собравшиеся. «Даже у всех троих присутствующих королей духа брови поползли вверх от таких новостей. Множество небесных артефактов, ты уверен? И среди них даже был предмет верхнего грейда? Опиши мне все в подробностях», — заговорил, наконец, Сяо бензы, «Хорошо», — кивнул Юньфэй. Он начал описывать их похождение в кармане с самого начала, — Дойдя до описания сражения с незнакомцем в Балахоне, Юньфэй с особым тщанием описал все духовные навыки, которые применял противник, а также его странную черную иглу. Разумеется, он замолчал несколько фактов, как, например, убийство нескольких элитных учеников из школы укротителей. Ни Сяо Бензы, ни старейшины из школы теней никак не отреагировали на описание небесных артефактов Жнеца, Но когда дело дошло до духовных навыков, короли Духа одновременно сузили глаза и подобрались. «Потусторонний гнев, потусторонняя пасть, печать уничтожения», — остолбенело проговорил первый старейшина школы теней». «Школа очищения Духа». «Школа очищения Духа» — Бай Юньфэй возрился на него, удивленный тем, что старейшина знал эти навыки поименно. «Господин Сюй, так этот жнец был учеником школы очищения духа?» «Вне всяких сомнений», — кивнул тот, — «эти три навыка когда-то сделали эту школу знаменитой, лишь адепты очищения духа способны их применять». «Вот как!» — Юньфей задумчиво потер подбородок. «Значит, этот молодой человек...» «Создатель этих духовных навыков – глава школы очищения духа, известный как потусторонний Асура. О нем почти ничего не известно, даже его имя никто не знает». Это в разговор вступил Сяо Бинзы, но его реплика привнесла даже большее смятение, чем предыдущее откровение. «Глава школы очищения духа?» – округлил глаза Бай Юньфэй. «Так это его личные техники». Значит, этот убийца, с которым я сражался, был... Это не те техники, которым будут обучать рядовых учеников школы очищения духа. Этот жнец, вероятно, кто-то из ближайшего окружения, потустороннего асуры. Его личный ученик или член семьи. Тогда же они приняли участие в этом событии, даже послали короля духа. Устроить такую резню... Старейшина Сюй безрадостно вздохнул. В глубине души он против воли испытывал облегчение. Двое его учеников избежали встречи с этим убийцей. В противном случае они бы вряд ли вернулись из этой экспедиции. «Школа очищения духа», — повторил про себя Ба Юньфэй, затаенной злостью. Он даже не подумал о них раньше, поскольку жнец в их сражении даже не пытался использовать длань очищения духа. Если бы он понял это раньше, то непременно попытался бы помешать их отступлению. Из дальнейшего разговора, когда они сменили тему, Юньфэй также узнал, что Сяо Бинзы по пути сюда повстречал Хуанфу Жуй и Тан Синьюнь. Именно они рассказали старейшине, что Бай Юньфэй был с людьми из «Школы теней», из чего Сяо Бинзы сделал вывод, что Юньфэй, вероятно, также примет участие в сражении за пилюли. И если они отправятся к реке Осколков, то Сун Линь и остальные смогут повидаться с Бай Юньфэем. Какое-то время спустя все разговоры подошли к концу – Юи Фэн откланялся первым, забрав с собой Юйли и Наньгун Юэся. Дзин Мин Фэн сослался на какое-то важное дело, касающееся судьбы, и также умчался прочь. Старейшины из школы теней пригласили Сяо Бинзы погостить у них какое-то время, на что тот ответил согласием. поскольку Сун Сунлиню и остальным требовалось какое-то время, чтобы полностью усвоить поглощенные крупицы несравненных королевских пилюль, передышка в школе теней была как нельзя кстати. ту Когда уже все собрались сняться с места и отправиться в путь, внезапный взрыв разорвал тишину над рекой осколков и привлек всеобщее внимание. Это сражение между королями духа? округлил глаза Джанкай. Глава 814. Сражение? Две могущественных ауры воссияли в долине между двумя горами, словно два оживших древних вулкана. Одни одновременно вспыхнули и столкнулись, разбрызгивая волны энергии на километры вокруг. Они все еще в настроении сражаться, «Даже после исчезновения королевских пилюль, да еще и два короля духа? Личная вражда?» – пробормотал Джанкай. <звык> Третья аура, на этот раз под аккомпанемент звериного рыка, вторглась на поле сражения. Она источала не менее пугающую мощь, а оглушительный глушительный рев заставил многих присутствующих практиков ощутить мгновенную инстинктивную дрожь. Духовный зверь? Старейшина У резко повернула голову на звук. Какая-то странная у него аура! Сяоци, сидящий на плече Юньфея, наклонил голову, словно прислушиваясь. Затем воскликнул: Точно! Это духовная марионетка! Укротители! Действительно, это аура духовной куклы, кивнул Сяо Бензы. Марионетка седьмого уровня! «Должно быть один из сражающихся, старейшина школы укротителей», – он хмыкнул и добавил. «Давайте взглянем на это представление вблизи». Старейшины школы теней обменялись взглядами, но тут же кивнули. Так или иначе, множество людей вокруг уже стягивались к месту сражения, чтобы понаблюдать из первых рядов. С момента окончания битвы за пилюли прошло уже порядочно времени, так что многие участники уже отправились в освояси. В частности, большинство из тех, кто опоздал к раздаче призов или вобрал слишком мало медицинского аромата несравненных королевских пилюль. По большей части в районе реки Осколков сейчас находились группы, продолжающие поиски своих подопечных, Они осматривали все выброшенные из кармана тела, истово надеясь, что следующий труп не окажется целью их поисков. После коллапса не только выжившие практики и королевские пилюли, но и все мертвые тела вывалились в реальный мир. Каждое из них могло стать причиной горя и ярости одного из сопровождающих королей духа. Вскоре Бай Юньфэй и остальные уже стояли на вершине одной из двух гор рядом с местом сражения. В окрестностях можно было видеть человек 40-50 с интересом разглядывающих четырех практиков в центре долины. Каждая из двух противоборствующих сторон включала двух человек – старейшину и представителя молодого поколения – По одну руку стоял старик в белом одеянии, с длинными, элегантно развивающимися на ветру волосами. Впечатление от его гордой и исполненной достоинства фигуры портил лишь острый взгляд, наполненный кипящей злостью. От тела старика исходила мощная и невероятно холодная аура. Даже воздух вокруг него серебрился туманной изморозью, выдавая его основной элемент – лед. Позади старика стояла девушка, также в белых одеждах. Ее лицо было едва ли не белее одеяния, а аура была заметно ослаблена. Очевидно, она была серьезно ранена. Судя по тому, как она дрожала и пряталась за спиной старейшины, девушка была не на шутку напугана. Примерно в двухстах метрах от этой пары практиков застыли старик в пурпурном одеянии, и молодой человек в темно-золотых одеждах. Но в глазах молодого человека плясали огоньки гнева, однако на его губах играла холодная усмешка. Он смотрел прямо на старейшину в белом, не выказывая ни малейшего страха перед его яростью. Это был никто иной, как линь Дунсяо. Как бы надменно ни вел себя он во время борьбы за пилюли, пострадал он изрядно, Но, судя по всему, молодой мастер успел сменить одежду, так что сейчас выглядел свежо и опрятно. Старейшина рядом с ним имел седую копну волос, опускавшихся до плеч. На его губах застыла практически столь же высокомерная улыбка, как и у его подопечного, а пронизывающий взгляд был прикован к старику в белом. Впрочем, первым делом на поле сражения в глаза бросались не эти четверо, а трехметровая фигура – духовного зверя, рядом со стариком в пурпурных одеждах. Все тело зверя было покрыто черной и фиолетовой шерстью. Он стоял на задних лапах, словно человек, имел две когтистые передние лапы, чешую и бычью голову с единственным рогом во лбу. Для устрашения этому монстру даже не нужно было использовать ауру. Один его вид вызывал оторопь. Но, разумеется, для собравшихся здесь пророков и королей духа куда более пугающим был тот факт, что это был зверь средней стадии седьмого уровня. «Это Джан Линь И из Школы Снегопада. Что он не поделился старейшиной из Школы Укротителей?» охнула рядом с Юньфеем Дзиньмин Фэн. «Школа Снегопада?» – протянул Бай Юньфэй. Он вспомнил, что Цзин Мин Фэн ранее упоминал человека по имени Бай Хань, который принадлежал к этой же фракции. Если память его не обманывала, эта школа считалась одной из сильнейших в Южноречье. В глазах Юнь Фэя вспыхнул огонек понимания. Знаменитого гения этой школы, Бай Ханя, нигде не было видно. Всех участников экспедиции должно было выкинуть в реальный мир после коллапса кармана. Если они были живы, то к этому моменту уже давно вернулись бы под защиту своих старейшим, так что отсутствие Байханя могло означать лишь одно. и Чен, ты заблуждаешься, если полагаешь, что ваша школа укротителей может без разбору убивать людей направо и налево. Моя школа снегопада не потерпит такого отношения. Предоставь объяснение или будь готов столкнуться с нашим гневом». Бай Юньфэй находился достаточно близко, чтобы слышать диалог между двумя сторонами. Старик по имени Масюй Чен даже бровью не повел на эти слова, вместо него со смешком ответил Линь Дун Сяо: Объяснения, что тут объяснять? Мертвец не вылезет из могилы, чтобы требовать каких-то объяснений. Сотни практиков погибли в кармане. Что теперь? Все они побегут требовать объяснений. «Байхань был убит, поскольку был слаб, по делам ему. И да, я уже говорил, этот тип помер не от моей руки». «Кто еще это мог быть, если не ты?» – зарычал Джан Лэньи. «Раны на его теле были нанесены духовным зверем, редким зверем земляного типа, таким, как твой медведь-берсерк поздней стадии шестого уровня. Не прикидывайся, что ты тут ни при чем». Ха, «Эти раны нанесены мной, этого я не отрицаю». Хмыкнул в ответ Линь Дунсяо. Я сражался с ним, но этот тип сбежал, едва осознал, что со мной ему не тягаться. Конец истории. Если бы он этого не сделал, то я бы его прикончил, но эти раны, несомненно, не были смертельными. Я бы не стал отрицать, если бы его смерть была делом моих рук, деловта. Мертвец вам ничего не расскажет. Так что, если ваша школа снегопада ищет драки, то вперед! Ты! Джан Лэнь Йи был настолько взбешен тем фактом, что представитель младшего поколения осмелился ему перечить, что его глаза налились кровью. «Ма и Чен, тебе есть что сказать!» «О, «Что тут скажешь?» Старик в пурпурном одеянии надменно поджал губы. Ну даже если он был убит у Дунсяо, ну что с того? В борьбе за сокровища принцип убей или умри более чем нормален. Вини этого мальца за его слабость? Разве так было не всегда? Хочешь сражаться не проблема, иди и прими свою смерть. Что ж, отлично, рявкнул Джан Лэнъи. Чаша его гнева была переполнена. Как ожидалось от школы укротителей, тиранов среди десяти школ, позволь мне воочию увидеть, насколько сильны твои марионетки. Он больше не мог сдерживать свою злость и возмущение. Обжигающая холодная аура затопила долину, конденсируя бесчисленные кристаллы в воздухе. В мгновении ока поле боя оказалось во власти ледяной вьюги. «Похоже, сражение между королями духа...»